Глава девятнадцатая Сегодня впервые увидел при свете дня сад школы. Разительное отличие от вида под луной. Множество ярких, густых красок. Вчерашний дождь пошёл красоте сада только на пользу. Почти как в пустошах. Омыл листву, освежил зелень короткой листвы, прибил пыль на дорожках. К утру лужи просохли, оставив только свежесть запахов. В воздухе витал головокружительный аромат коры, листьев, цветов. Вот только все это пахло совсем не так, как в пустошах. Там солнце, словно на жаровне, выкаливало все, что лежало и росло под ним на земле, превращая все запахи в один, оставляя только самый густой аромат. Даже дождь не сильно выручал. Разве что в разгар весны, когда свежая поросль буйствовала, радуясь новому витку жизни, можно было насладиться всеми ароматами жизни. Здесь то же самое солнце выпускало нежные лучи, что делали запахи шелковистыми, раскрывая в них богатство, в котором путался нос. Каждое дуновение утреннего ветерка приносило с собой новое, тонкое благоухание. Шептала листва на качающихся ветках, скользили по густой траве тени, тонко звенели колокольчики. Перезвон начинался от дальнего края сада, набегал на нас и мчался дальше за спину. При свете дня стало видно, что поляну с камнем на дальней от нас стороны отделял от тройной ряд живой ограды. Ночью она просто казалась стеной листвы, поднимающейся к небу. Теперь, проходя стороной мимо нее, стали видны детали. Сначала, как и с других сторон, росли ровные, будто подрезанные кусты, смыкавшиеся друг с другом. За ними невысокие деревья с широкой и густой треугольной кроной, а еще дальше ряд высоких и стройных. Эти-то последние деревья смущали меня, словно обрезанными по одному образцу кронами Одинаково широкими от самого основания и почти до верхушки. И посажены они были так плотно, что между их густой мелкой-мелкой листвой, больше напоминающей расплющенные иглы, не оставалось свободного места. Именно эти деревья и не давали ночью увидеть стоящее за ними здание. Зал техник. В деревне строили из того, что было, и так, как умели. Воро ее я впервые увидел, как можно строить красиво, используя краски и выдумку, не жалея дерева и стекла. В гряде я узнал, что можно не ограничиваться в размерах и высоте. Теперь видел, что нет границ и фантазии. Прямо на густой короткой траве стояла квадратная основа стен, окрашенных в три цвета. Горящие красным углы и столбы здания, держащие на себя крыши, яркая зелень широкими полотнищами между алых росчерков, белая полоса, опоясывающая верх каждого этажа. Два этажа и две крыши. Второй, чуть меньший этаж, вырастал прямо из середины первой крыши. И сами они, подпираемые фигурными выступами стен, изгибались вверх к небу темно-зеленой черепицей так, что мне оставалось непонятно, как это можно было сотворить. Даже зоркие глаза воина не могли мне на это ответить. Если бы подойти ближе, но нас вели не туда. Арена. Круг белого, такого знакомого песка, словно привезенного из пустошей, ограждённый невысокой, мне по пояс каменной оградой. Ее чернота то и дело прерывалась алыми полотнищами, Со знакомыми лозунгами меч, кулак. Два ряда стоящих, один другого выше скамей, опоясывали арену. Между оградой и ними свободное место, сейчас заполненное отдельно стоящими классами со своими учителями. Впервые вижу, кто за кем следит, до этого только слышал: Пеклит, Латор, Зиран, Шамор перед пятым классом и Кадор, стоящий перед наемниками. Все же старик, так любящий учить и впрямь следит за этой бандой тигров, а я все не верил. Шамор шагнул вперед, легко вскочив на ограждение. Голос его, звонкий и громкий, разнесся над нашими рядами. «Сегодня один из моих любимых дней. День, когда я испытаю вас, вашу решительность, вашу суть, идущего к небу. Каждый учитель делает это по-своему. Читает мораль, применяет плети, лишает вас баллов». Шамор помолчал, повернулся на месте, обводя всех учеников презрительным взглядом. Рубанул воздух ладонью. отчётливо свистнул воздух, рассечённый невероятно быстрым взмахом. «Полумеры! Нет, может, в благословенные небом древние времена и было достаточно лишить ученика сладкого. И то слабо верится. Лентяй одинаковы во все времена. Оглянитесь вокруг!» Я невольно выполнил приказ, только через миг поняв, что Шамор говорил иносказательно. «То и дело пропадают целые деревни. Звери подступают к самым стенам». «Нет-нет, но и в границах города сектанты льют кровь. Не время щебетать и сюсюкать над вами. Основой силы любой семьи, гильдии, клана, ордена — это достигшие пика могущества бойцы». «Да...» — Шамур помолчал, прежде чем продолжил говорить. «Я знаю, о чем вы думаете. Об ограничениях, о том, что первый пояс — это место наказания, и настоящей силы в нем не достичь». «Можно лишь доказать, что наказание отбыто, что вы готовы шагнуть дальше». Со всех сторон раздались шепотки и тихие возгласы. Я и сам не раз слышал, что слишком мало знаний доступно даже сильным фракциям. А уж простым, свободным, идущим к небу, достается и того меньше. Меньше не только знаний, но и возможностей, тех же зелий возвышения. Шамур вскинул руку, заставляя учеников замолчать и слушать его дальше. «Если в семье появляется воин...» хотя бы коснувшийся этапа мастера духовной силы, то ее ждут десятилетия процветания. Но легко ли вырастить такого воина? Лучшие из детей, самые талантливые, забираются из наших семей как налог и плата за защиту. Что же делать оставшимся? Опустить руки? Сдаться? Нет. Преодолеть себя. Преодолеть свою слабость. Не допускайте тяни сомнения в своих силах. Ставить перед собой цели. И сметать со своего пути любую преграду. Есть только один способ испытать вашу готовность идти к небу. Вашу решимость бойца. Шамур улыбнулся, показывая зубы, словно зверь. Схватка. Такая, чтобы кровь кипела, чтобы смерть проходила рядом. Сегодня вам разрешено все. Все техники, что вы знаете. Все хитрости, что сможете придумать. Любые удары. Класс победителей получает 300 очков на каждого. «Оставшаяся на ногах к концу схватки технику движения из павильона техник!» За спиной, а нас снова выстроили согласно рейтингу, снова раздался шепот кого-то из одноклассников. «Чего за ерунда творится? В прошлом годе технику движения получал весь класс, а уцелевшие технику перемещения и набор зелий. Почему трибуны пусты? Где приглашенные гости? Где хотя бы заместители глав, подмастерья глав?» Я знаю точно, что старшие ученики кузнецов не пропускали показательных схваток. Да у них обычно до драки за приглашение доходит. «А ты чего это? С кузнецами водился?» «Какая тебе разница?» «Как какая?» «Очки тоже неплохо. Хватит на пару техник». Самых покупай. То, что лежит у нас в лавке, больше похоже на мусор, который вымели из углов павильона техники. Слабые и никчемные. Уж лучше выбрать зелья». так и они с каждым узлом действуют все хуже, ведь сварены для закалок, а цену ломят. Где зелье для воинов?» Голос Шамора заглушил шепот недовольных. «Сегодня обойдемся без амулетов. Ради вашей схватки мы задействуем главную формацию арены. Суть ее та же, что и у амулетов шкуры. Только от вас зависит, будете вы продолжать бой или нет. Не сумел встать на ноги до конца схватки. Считаем павшим и в строй не возвращаем». Учитель Шамор еще раз оглядел нас, проверяя, как мы приняли его слова, и спрыгнул с ограды. Подхватил с камня обычный и уже привычный для меня стаканчик под кости, встряхнул, точь-в-точь, точь, как гунир по вечерам. Тихо, едва слышно, на таком огромном пространстве арены застучали белоснежные кости по черному камню. И Шамор объявил. «Шестой против первого!» «Почему я не сомневалась в такой удаче?» презрительно прошептала Великор и неожиданно повернулась ко мне. «Похоже, что кое-кто положил глаз на главный приз. Хочешь, чтобы он достался бравуру?» Я коротко качнул головой. «Конечно, нет. Тогда выложись на полную. Не оставляй ничего про запас, как ты это любишь». Великор буквально пронзила меня взглядом прищуренных глаз и отвернулась уже к другим. «Так, все делаем так, как учили эту неделю. Да, это больно и страшно, но никто не умрет. А раны и у вас, и у противников заживут уже к утру. Все слышали учителя Шамора? Вы ведь не вступили в мирные гильдии, не примкнули собирателями к Вы пришли в школу ордена, которая готовит бойцов. Кто-то пылает ненавистью к сектам, желает уважения в городе или бежит из цепких лап семьи и уготованному ему будущего. Невольно я повернулся к Великор. О ком она сейчас? О двух девушках нашего класса? Или же о себе? Глупости. Я помотал головой и отвернулся, продолжая вглядываться в противников и слушая Великор. «Сегодня лишь тренировка, но именно она решит, кто из вас останется в Ордене, а кто сдастся и будет годы выплачивать долги. Слабым не место среди бойцов. Если кто дрогнет, то я сделаю его жизнь невыносимой в оставшиеся месяцы. Его путь — путь ремесленника или примерного горожанина. И он будет вздрагивать, вспоминая меня за кружкой пойла еще долгие годы. Довольно! Учитель Иглис устал ждать. «До да речи, Шамора, тебя далеко. Тебе, Великор, еще много нужно тренироваться, пока ты сможешь зажигать кровь перед сражением у настоящих бойцов. Сходитесь». Едва переступив границы арены, и мы, и наемники замерли. Балагод изогнул тонкие губы в усмешке и поманил нас пальцем. Однако никто из нас не шевельнулся. Стрелки стояли позади, бойцы впереди, разбиты на три группы. Каждую из них прикрывали мясные щиты. Так Великор называла как тех, кто до сих пор не открыл, нужного хоть для какой-то техники узла и был способен только на покров, так и тех, кто вообще оставался ни на что не годен. Закалок. Великор спросила. «Волк, ты уверен в себе?» «Да». Гунир покрутил плечами, разминаясь. Великор кивнула. «Тогда на счёт три врываемся. Раз, два, три». «Такое мы тренировали и обговаривали не один раз». Каждый из нас, вырвавшись из-за спин первого ряда, рванул по своему пути. Великор прямо лоб в лоб на балагота. Мы с гуниром в стороны. Мгновение, и левую щеку ожгло жаром. Эти лезвия я видел. Расстояние еще было велико. Хватило лишь чуть слабее оттолкнуться одной ногой. Снова жар. В этот раз было сложнее. Пришлось кувыркнуться в воздухе, поджимая и оберегая ноги. Толкнуться ногами в плотный песок. Влево. Снова влево. Шаг до первых наемников. Из-за спины вылетело полупрозрачное лезвие и вошло в грудь наемника, который уже и сам открыл ладонь. Брызги крови. Сейчас. Я использовал покров. Жар опасности стал нестерпим. В меня друг за другом врезалось не меньше трех мечей и пяти лезвий, рассыпавшихся на безобидные искры. Но я остался цел и уже ворвался в ряды наемников. Тому, в кого я влетел плечом, еще под действием покрова, пришлось хуже всех. Он даже не догадался закрепиться опорой, и пусть полностью остановил мой разбег... Но улетел спиной назад вместе со своим товарищем, оставив в строю прореху, которой я и воспользовался. Мечом в плечо левому, под колено правому. Кулак с усилением в ухо первому, едва спал его покров. Теперь к другому. Ухватиться за чужую руку и крутануться вокруг себя, прикрываясь телом врага от очередной опасности. Дикий вой. Я завершаю оборот, отпускаю свой живой щит, сбивая им пару наемников. На миг вижу слева великор, который раздаёт удары мечом. Отправить лезвие в Шустрого за ее спиной. Отбить у своего горла меч. Присесть от ветра опасности, подрубая ноги ближайшим противникам. Шар предупреждения из нити силы почти бесполезен в такой толкучке. Но я пока справляюсь. Стоящие вокруг заорали. Это наша поддержка буквально выкосила увлёкшихся мной наемников. дружно положив целый десяток лезвий. Молодцы. Вот только и меня чуть с ними не отправили в лазарет, если бы я не пригнулся». Наемники вокруг падали, не в силах стоять от боли в действующей формации арены. Но вон тот стоит на ногах. То ли не встретил своего лезвия, то ли успел с покровом. Распрямляясь, отталкиваясь от поверхности арены вместе с тучей песка, вбить ему меч в живот. Меня ведёт в сторону, словно я бью в камень. Клинок встречает защиту формации арены, войдя в чужую плоть всего на два пальца. Мелькает мысль, слишком сильно ударил. Хотя противник и падал, крича от боли, но я потратил миг, возвращая равновесие. Усиление этого удара было лишним. Дохнуло жаром в спину, а через миг мне прилетел тяжелый удар в затылок. Мир вокруг вздрогнул и потерял четкость. Я вслепую полоснул за спину плечом, разворачиваясь на месте. Клинок звякнул, встретив чужой. Передо мной стоял Лимдур, тот самый, которому когда-то великор выбило зубы. Он снова оскалил их, но с половиной человеческих это смотрелось уже не так страшно. Лимдур открыл ладонь. Сбить в сторону. За мной, захлебываясь кто-то завизжал, получив предназначенное мне лезвие. Лицо Лимдура окончательно исказилось в ненависти. А я понял. Ошибка. Нужно было бить мечом ему в руку. Мы вцепились друг в друга, скользя ногами по арене и взметая песок выше голов, пытаясь сбить противника с ног или вывернуть руку с клинком. Я оказался сильнее, а Лимдур выше и опытнее. Почувствовав, что проигрываю, я кое-как распрямил левую ладонь. Не до конца. Мало. Любому другому. Но мне хватит. Я отправил по меридианам почти двойную порцию силы. Руку обожгло утекающей энергией, но я справился. Все верно рассчитал, и лимдур, захрипев от боли, упал на песок с рассечёнными ребрами. Шкура, может, и хороша, но и болью одаряет щедро, чтобы лучше запоминалось. Формация работает так же. Не ожидал, что лимдур сможет подняться после такого, но прошел всего вдох, а он, рыча, уже оперся на руки. Я тут же ударил ногой, похоже, лишив лимдура и остатков подпиленных зубов. Он рухнул в песок, раскинув руки. Я же обернулся, оглядываясь в поисках опасности, и опустил руки. Уже все. Морщась и ощупывая затылок, принялся считать наших выбывших. Много. Шестнадцать человек, как Дарс, слезал. А если бы Лемдур ударил мне в голову не кулаком, а мечом, то и я бы оказался среди них и тоже вот так бы орал. А, -а, -а моя рука! Моя рука! Наши так же, как и наемники, еще валяются на арене. Дикие крики раненых сменились громкими стонами и бессмысленными причитаниями. На арене дикая боль лишь в начале, как будто и впрямь меч всадили в живот по рукоять, а затем отпускает. И все же разрубленные до кости раны — это серьезно. Но все же не могу отметить, что задумка великор с живым щитом удалась. Даже если кто-то не успел применить покров, то все равно прикрыл собой стоящих позади. Мы хорошо разменялись. Выбывшие — не с рейтинга бойцов нашего класса. не считая четырех, так и не ставших воинами. Они уже не учитываются никем. Слишком серьезными стали схватки на ринге, чтобы в них считались закалками. Я покачал головой и честно признал. «Удивительно, что мы уцелели. Без хотя бы малого успеха в боевой медитации такие трюки не провернуть». Великор вытерла кровь с губ. «Сейчас еще класс. Снежинки пойдут последними, когда нас останется десяток. Дай небо десяток. И наш единственный шанс — повторить вот это, что мы провернули только что». Сблизиться, ворваться и задавить в свалке, где боевая медитация даст нам фору. Считай, это была разминка. Стадо, а не бойцы. Подожди. Я нахмурился и уточнил. Если мы победили шестой, то они больше ни с кем не будут драться. А ты чем слушал? Схватки на убывание. Зуб даю. Гунир цикнул. Подсуживают. Сопляк! Окрик Шамора заставил нас оглянуться. А еще, волчонок, ты часто видел справедливость в лесу? Ее нет в этом мире. Думаете, талант — это когда вас хвалят? Нет. Это когда бросают в самое пекло, ставя на ваш талант все, что есть. Вы ведь лучше, сильнее, удачливее других. Так доказываете это и в бою тоже. Иначе что стоит ваш талант? Пометайтесь с арены, с сопляки. Мы послушно двинулись прочь, не спеша. Пусть хоть так, но выигрывая себе еще немного отдыха перед схватками. За границей арены Великор хмыкнула. Четвертый класс. Поглядим, сколько заберут с собой твои земляки». Я криво улыбнулся великор и впервые поглядел на класс Тагрима. «Чего ж теперь. Глупо из-за обида не смотреть сражение. Тем более охотники стоят насмерть каждую ночь, не вылезая из хрила. Теперь, лишившись всех слабодушных, хитрых и трусов, с ними, может, и можно иметь дело. Вот только я не пойду к ним первым». Они все тогда промолчали. Тогда, той ночью в Бурсе. А значит, теперь каждый сам за себя. Мне легче. Ко мне не приходит, вызывая на бой по ночам. Кто? Рискнет ли бравур снова выйти против меня? Пока не рискнул. Остальные же слишком слабы для этого и отыгрываются на моих знакомых. Три дня назад в переходах снежинки встретили Дарита, сломали ему обе руки. Я выслушал новости и сам ушел из класса. Полночи прождал, надеясь на удачу и все же дождался трех снежинок. Сломал каждому по руке и ноге. Разбил фляги, что они тащили. Надеюсь, они несли то вино бравуру. Я смотрел на сражение снежинок и класса Тагрима и все сильнее сжимал зубы. Снежинки и по одному были хороши, но то, что они творили в команде... Я наглядно видел, чего от нас пыталась добиться великор. Это работа не двух недель. Разбита на двойки, правша и левша. Не так легко, как мы трое, но делали то, на что не способно большинство из учеников школы. Каждый. Каждый из снежинок отбивал лезвие мечом. За минувшие дни непрерывных тренировок открылась удивительная вещь. На меча я проигрывал Гуниру, Орниду и даже Фатору. А вот отбивать камни и лезвия я научился лучше всех. В этом Великор оказалась права. Я плохо умел играть клинком. Но отмахнуться от летящего в тебя камня легко. Для меня. Но даже Гунир, не первый год знакомый с этим трюком, справлялся с трудом. Снежинки явно познакомились с клинком не полтора месяца назад в школе. Тут и подсуживать не надо. Хороших подчиненных воспитал Бравуру его отец. Снежинки были неумолимы, словно песчаная буря. Горе тем, кому она закроет небо. Пары казались почти неуязвимы. Лишь в начале, когда ребята Тагрима сумели по его команде сосредоточить лезвие непрерывной волной, они смогли опрокинуть на песок пятерых. Но снежинки умели не только дружно отбивать лезвия, но и запускать их. Даже слаженные пары кинжалов духовной техники, их в одну цель с разрывом в пару вдохов, было достаточно, чтобы начать выкашивать тех, кому я сочувствовал. Четвёртый класс стаял на глазах. Было понятно, что Тагрим и еще один смутно знакомый парень освоили боевую медитацию, достигнув малого успеха, чувствовали опасность. Но этого оказалось слишком мало. Двадцать пять выбывших против семи у противника. Это не то, чем можно гордиться». Затем настал наш черед выходить на арену, и пятый класс доказал нам, что они подготовились к схватке ничуть не хуже нас. И первым сделал ход. Я не успел ничего понять, а великор уже закричала «Калира, меч мне!». Через мгновение наш первый ряд мясных щитов рухнул как подкошенный. Покров словно сам защитил мое тело. Одно лезвие я принял на грудь, до другого сумел дотянуться ладонью, разбивая его на осколки и спасая того, в кого оно могло прилететь. Но этого было мало. С боков, позади кричали и падали одноклассники, впереди стояла невредимая только Великор с двумя мечами. Цзяни в ее руках размылись в череде стремительных взмахов. У Великор словно появились два сверкающих крыла, и она надежно прикрывала наши ряды от летящих в нас непрерывным потоком лезвий духа. Я замер заворожённый зрелищем, но злой окрик Великор напомнил мне, что не время мечтать. «Ну, тупни!» Не знаю, что точно хотела от нас Великор, Каждый из еще стоявших на ногах кинулся действовать по-своему. Мы с Гуниром снова сорвались на бег, каждый на свою сторону, вдоль самого края арены, растягивая внимание, как вбивало великор на тренировках. Судя по тому, что из-за спины наших противников полетели лезвия, уцелевшие Орнит и Фатор, назначенные старшими групп, тоже вспомнили о деле. Первые мгновения я думал, что тут, у ног пятого класса Ильягу, шар энергии, стремящийся к моему телу, ярко горел, помогая выживать. и шаг за шагом приближаться к врагу. И мангусты, и большой успех боевой медитации, позволявший изредка становиться быстрее, использовались непрерывно, едва становилось возможно. Пригнуться, махнуть мечом, убрать ногу с пути лезвия, опустить ее вправо в коротком шаге, изгибаясь и пропуская мимо себя следующее. Самому послать лезвие, ударить дзянем, освобождая себе путь. Еще раз. Я уже не так далеко от противников, и все еще на ногах. Теперь отбить лезвие слева. не успеваю. Покров». И тут неожиданно дохнуло опасностью в спину. Я, едва не разрывая мышцы, скрутил тело, прижимаясь к земле. Надо мной засвистело. Трое стоящих передо мной противников получили, наверное, с десяток лезвий одно за другим. Техники рассыпались крошевом, пролетали мимо. Но это не могло длиться вечно. Ведь у покрова всего два вдоха действия. Я сжался на песке. Приготовился. Сейчас. Один из противников отхватил попадание в лицо. Я успел рассмотреть ужасную рану, перечеркнувшую ему глаз, но не остановился в своем рывке с песка ни на миг. Лекарь Хрил поднимет на ноги всех. Это единственный мой шанс добраться до противника. Оставшиеся десять шагов я преодолел двумя прыжками, мечом направо, лезвие влево, во все еще беззащитных сейчас противников. Шаг вперед и ногой в колено удивленному парню передо мной. Он упал, мой удар сломал ему ногу. Добавить в голову. В разуме отстраненно мелькнуло. «Слабак из низа рейтинга. Отбить удар мечом. Девчонка. Кулаком в голову, в полсилы, лишая ее сознания. Это единственная поблажка, что я могу ей дать». Слева орал ругательство Гунир. Через мгновение и я начал про себя поминать вонючего Дарса. Увлекшись, сделал два лишних шага в глубь строя, и теперь в меня летели техники и мечи со всех сторон. Я даже не рисковал ускоряться Мангустом. Слишком много внимания требовало балансирования на краю поражения». Миг отвлеченности, и я проиграю. Почему мне не помогает моя группа стрелков? Я скрипнул зубами от вспышки ослепляющей боли. Закрылся покровом. Дарсов цзянь. Не сумел верно попасть клинком по летящему лезвию, и оно, разрушенное всего на две части, рассекло мне плечо. Мне и так, как никогда, везло сегодня с этим приемом. Я все же сумел продавить грубой силой звенящего со мной клинками противника и отшвырнуть его под чужое лезвие. А затем в ряды пятых влетела великор. Десять вдохов, и все закончилось. Лучшей мечницы школы, взявшей по клинку в каждую руку, никто не сумел противостоять. Оглянувшись, я сосчитал стоявших на ногах и скривился, не сдержав злости. «Чудесно! Нас осталось меньше трети!» «Даже счастливчик мир выбыл!» Замолчал и сплюнул скрипящий песок. Когда я успел его наесться, «Не только мы готовились к этому дню!» Гунир не говорил, а скорее хрипел сквозь сжатые зубы, пытаясь успокоить дыхание. А вот Великор словно и не бил и только что так, как ни я, ни Гунир не могли и мечтать. Дыхание ее было ровным, голос звучал спокойно. Грасдок, сын тысячника северной столицы, уж он-то знает толк в муштре и умеет из тупых новобранцев сбить строй, Гунир хмыкнул и достался опять нам. Что у него за тело? Меня давно мучил этот вопрос. Идеальная закалка «Нет», — Великор бросила на меня взгляд. «Ты все переживаешь из-за своих проблем с закалкой? Забудь, ты такого не добьешься. И все же. Не говорить же ей, что я и не думал переживать. Что тогда с его телом? «Основы и формы». Великор пожала плечами, словно это должно было мне все объяснить, но на этом не остановилось. «Они обязательны, и они именно основы, на фундаменте которых можно многое создать». У него это формула циркуляции демонического тела. Одна из многих попыток перенять лучшие из пути зверей. Особая схема круговорота силы по меридианам, специфические лекарства и упражнения повышают прочность тела. Здорово, да? Неплохо. Уже немного изучив великор, я ответил осторожно, предполагая подвох. Мусор! презрительно бросила великор, не разочаровав меня в моих ожиданиях. Больше вреда, чем пользы. Тупиковый путь, которому рады только в поясах отбросов и преступников. Не вздумай влезть в эту гадость. Я промолчал, но все запомнил. Какой вред у этого демонического тела. Невольно оглянулся на выбывших. Про минусы мира я знаю. А что с гроздоком? Но спрашивать об этом не стал. Пока не время. Очередное сражение, вернее, избиение третьего класса, мы наблюдали молча. Я был неправ. Тагрим, мои земляки и ребята из города могли гордиться. Третий класс, лучше их в таланте, больше полный числом, смог добиться даже меньшего. Они вообще оказались больше похожи на стадо джейров, тупое и бестолковое, с противным блееньем прыгающее на нож мясника. «Все все видят!» — голос Великор отдавал холодом утренней воды. «Все все понимают. Я впереди, за мной держатся Леград и Гунир. За ними идут Арнит и Фатор, за ними Калира и все оставшиеся». Попробуйте показать, что вы не зря считаетесь талантами. Мы будем прикрывать вас мечами, как сможем». Голос Гунира был спокоен. «Сильно на меня не рассчитывай. Я почти пуст. Долго не протяну». Я проверил себя. Всего четверть средоточия потрачено. Я больше махал клинком и пользовался покровом, чем лезвиями. Когда Гунир успел потратить столько энергии, и почему так мало восстановил ее за время отдыха? Великор сухо спросила. «За меч держаться хватает сил?» Гуни раскалился. В него можешь верить всегда. Великор кивнула. Двинули. В левой руке Великор снова меч Калиры. Ей лучшие в лезвии духа, он и впрямь не нужен. С ним она еще хуже меня. Если я махаю мечом словно стальной палкой, но безошибочно попадаю ей куда нужно, то она эту палку может еще и ронять. Мы неспешно шагали вслед за Великор. По сторонам изредка пролетали одиночные лезвия, но нам доставалось лишь летящая в глаза пыль. Вот что значит сила. Великор в одиночку переломила схватку с пятым. Сейчас тоже вся надежда только на нее. Даже я, видя слаженную работу снежинок, сомневался в своей способности добраться до них. Гений меча, способные выйти одна против трех десятков. И я, бездарный с ним, плетущийся под ее защитой. Мой талант в другом. Интересно, перебирая ногами, я задумался. Сейчас я точно на десяток узлов сильнее почти всех снежинок. Да и силы души после тренировок с печатями и медитации в лесу ученического жетона намного увеличились. Это, конечно, разрыв даже меньше звезды, но все же. Лягут ли на снежинок мои печати ограничения? Мне ведь много не нужно. Только лишить их возможности применять лезвия. Могу ли я по-своему со своим талантом тоже выйти один против всех? Или мой ледяной шип? Насколько он сильнее человеческой техники? Пробью ли я им покров? Ведь тот толком даже не держит чуть улучшенные лезвия бравура. Тонко звенел циан Великор. Я никогда не смогу заставить его так петь. Мне нужен свой путь. К Дарсу Пеклито с его императорским клинком. К Дарсу раздумья. Великор начала отсчет. Раз. Два. Три. Я рванулся из-под защиты ее мечей. Нас ждали. Не знаю, сколько снежинок стерегли лично меня и приберегали техники для этого момента. Мне показалось, что в мою сторону летела сплошная стена из сотен призрачных лезвий. Сердце на миг замерло, а затем я растянулся в прыжке, вжимаясь в песок. Лишь там, справа, над самой поверхностью арены, я видел просвет и возможность уцелеть. Щелчок кончиком выставленного перед собой меча и лицо обдает острым крошевом разрушенной техники. На такое способен только меч, в котором есть частичка души, идущего к небу. К сожалению, в этом мече она не моя. Бывший алхимик Дедо, утром поднятый вместе с дежурными, две тысячи вдохов сидел с моим клинком. Говорят, после этого он хуже слушается хозяина. Может и так. Эта железка не падает из рук. Попадает туда, куда я целюсь. Мне этого достаточно. На ноги я подхватывался, ожидая чувства опасности каждый миг. Но запасных стрелков у снежинок не оказалось. Они все вложили в одну волну, которая должна была заставить меня использовать покров, а через два вдоха свалить на песок арены. Не вышло. А новая волна техник уже не была такой непреодолимой. Все же они мои ровесники. Кто-то запустил технику сразу, как остол меридиан, кто-то наоборот промедлил. Всего миг, но этого оказалось достаточно. Непреодолимый поток лезвий превратился в пересыхающий ручей, позволив мне находить лазейки для нового шага. А затем и снежинкам пришлось начать думать о защите и отвлекаться от меня. В дело включились оставшиеся за моей спиной соученики. За десять шагов я увидел двух упавших снежинок. Они по-прежнему сливались для меня в безликие пятна, а мне не хватало сил пройти оставшееся расстояние. Слишком близко мы были. Слишком быстро, да еще и с боков летели лезвия. Мне обязательно нужен покров для прорыва, но приходилось тратить его просто, чтобы оставаться невредимым в те моменты, когда я не мог ни увернуться, ни встретить мечом летящие в меня лезвие из небесной энергии. И я ждал, невидяще вглядываясь в смутные пятна врагов, И, продолжая свою пляску, стали против техник. «Вот он, шанс!» Снежинка из левой двойки получил сразу четыре лезвия летящих цепочкой. Тело, ноги, тело, ноги. Парень отбил первое, шагнул в сторону, применил покров, но четвертое лезвие вошло ему в бедро. Я добавил свою технику в голову падающего тела. Она прошла над самой его макушкой и рассыпалась на плече его напарника, успевшего почуять опасность. Разрубить вражескую технику, пропитанным силой мечом, и перебросить его в левую руку. Посыл энергии, символы уже перед ладонью, и лезвие уже с правой руки ушло в грудь не подвоха парня, до которого оставалось всего пять шагов. Оставшись всего с половиной противников перед собой, я словно сбросил тяжелый груз со спины. Втоптать в песок оставшихся — дело пяти вдохов. Раз, два, три, четыре, пять. Готово. Я закрутил головой. Пятна лиц вокруг обрели черты. «Где бравур? Он должен быть слева и впереди. Туда!» Впрочем, мой порыв тут же разбился о вторую шеренгу снежинок. С ними управиться за пять вдохов не вышло. С мечом они оказались еще лучше прежних. И лучше меня. Тем более вдвоем. Я снова кружился перед ними, не в силах задавить их сразу. Выгадывал просвет между летящими лезвиями, чтобы сойтись ближе и воспользоваться своей скоростью, когда из-за моей спины появился орнит. И я тут же рванул вперед, забирая на себя внимание противника и позволяя соученику приблизиться к ним на расстоянии вытянутого меча. Уж он работал клинком на заглядение. Одного Арнит тут же переиграл обманным финтом. Другого срубил, едва Снежинка отвлекся на крик напарника. Еще пятерых, остатки первых двух шеренг, мы смели уже вдвоем. Затем богач Арнит поймал грудью в упор сразу два лезвия подряд, точно через два вдоха. Я отомстил за него уже через мгновение, и мне стал виден лежащий за их спинами гунир. Я в голос выругался, подныривая под очередное лезвие, и гунир тут же зашевелился. Более того, попытался подняться. Что происходит, и снежинки впереди, и я поняли одновременно. Они успели вскинуть руки, запуская лезвие. Я успел сделать огромный прыжок, приземлившись возле гунира. Два лезвия – это несерьёзно. Под одно я подставил ногу с покровом, под другое – плоскую сторону клинка. Меч зазвенел, а ногу обсыпало крошевом. Последняя четверть запаса средоточия пошла в дело. Но рывок на мангусте позволил мне дотянуться до врага мечом. Я не пытался соревноваться с ними в работе клинком. Крутить все эти финты, поворачивать лезвие меча нужной частью, держать перед собой стальную стену. Не моё. Удар под усилением, грубо, прямолинейно, даже не заметил попытки противника позвенеть мечами. В тело снежинки врубился и мой, и его клинок, снесенный моим замахом. Пригнуться под махом меча второго и впечатать кулак ему в живот. Неудачник, похоже, умел применять опору. Его сложило на том же месте пополам, как ножницы. И в него тут же прилетело еще и лезвие из-за моей спины. «Замерли!» Крик Шамура заставил меня остановиться и оглядеться. Мир снова стал большим. В нем появились не только ближайшие пять шагов и опасность, летящая ко мне сквозь нити силы боевой медитации. На ногах остались я, Великор, ругающийся гунир и калира а бравур и дори лежали под ногами великор но как так мне не достался даже дори